История номер девять. Как я пришла к мысли заняться своим делом. Автор Ольга Михайлова. Врач-косметолог, дерматовенеролог, физиотерапевт. Бизнесом занимается с 2015 года. Во-первых, после почти десятилетнего замужества я осталась с ребенком почти на улице. И далее, как говорится, неудачно вышедшая замуж женщина может научиться всему, в том числе зарабатывать деньги. Хорошие деньги. С работодателями мне тоже не очень везло. Чем больше я зарабатывала на маленьком проценте, тем. Активнее они пытались найти хоть какую-то причину платить мне еще меньше. В один из таких неприятных для меня моментов, после разговора со своим работодателем, я начала готовить открытие бизнеса. И только через два года, наконец, смогла найти врача своего уровня, который смог бы стать моим соучредителем. Это было достаточно сложно так как у меня не было спонсоров, и многие не верили, что из этой идеи что-то выйдет. Бизнес-план был уже готов, и помещение найдено, а спустя некоторое время, сделав ремонт и получив лицензию, мы открыли свой медицинский центр на Невском проспекте – медклиник. Дела шли в гору. И вскоре я решила открыть еще одну клинику, но уже другого профиля, надеясь на такой же результат. Однако все вышло иначе. Учитывая, что я не могла уделять второй клинике столько же времени, сколько и первой, я привлекла в нее свою подругу врача, который не удавалось повысить уровень своей жизни на предыдущих работах. Из-за того, что она не могла участвовать в финансировании проекта, она согласилась стать главврачом, обучаться этому и развиваться как руководитель. Все расходы на обучение пообещала взять на себя. Управляющей согласилась стать еще одна из моих подруг. Она работала у меня в первой клинике. Через год я планировала выйти на большую прибыль и, логично, повысить доход руководителей. Все шло хорошо. Но через полгода главврач не захотела просто не захотела больше стараться и развиваться. Она озвучила мне, что хочет быть просто врачом, и уехала на месяц в отпуск. А управляющая приходила на работу исключительно попить чай. Подчиненных же она грозилась уволить. Поэтому... Они мне ничего не рассказывали. И узнала об этом я только перед закрытием клиники. Почему же я закрыла эту клинику? Потому что начинать сначала и искать хороших, компетентных руководителей, которые без ежеминутного контроля будут качественно работать и за всем следить, очень сложно тем более спонсоров, чтобы, так скажем, играться бизнесов у меня на тот момент не было. Пациенты очень расстроились, когда узнали о закрытии клиники. А я сделала вывод. Не связывайтесь с подругами, друзьями и родственниками. По вопросам, касающимся работы, тем более, если спонсируете их вы. Как итог, вы только потеряете подруг, а также именно вас будут считать во всем виновными, плохими и так далее. На данный момент я развиваю свою первую клинику косметологии со своим партнером, в 2022 году мы расширились и переехали на Петроградку. На ошибках учатся, поэтому ими нужно делиться. И, конечно же, идти вперед, много работать, рисковать, мечтать и никогда, никогда не сдаваться. Будьте решительнее и активнее. И у вас обязательно все получится.